Глава 25. Суббота. Было уже после полуночи, когда Кэт добрался до штаб-квартиры полиции, и только благодаря жене суперинтенданта Колина Клера. "Вы уверены, что она действительно может остаться с детьми?" спросил Роберт, когда босс вошел в помещение штаба. Ее лицо не показалось мне довольным. «Феона Клер, адвокат короны. Появилась у входной двери дома Кэтта 50 минут назад, и ее лицо было просто таки пугающим. Примечание. Королевские адвокаты или адвокаты короны в Великобритании и некоторых странах Содружества адвокаты, назначаемые короной. Их статус, установленный патентными письмами, признаётся королевским двором. Это элита юридического корпуса страны. К счастью, девочки уже спали. Она села на диван и произнесла всего три слова: "Ну, давай, отваливай". "Она в порядке", сказал Клер. "Просто у нее такое лицо". Босс ударил обоими кулаками по письменному столу и посмотрел на Кетта глазами, в которых было больше красного, чем белого. Уже в тот момент, когда Роберт впервые его увидел, суперинтендант выглядел не лучшим образом, но сейчас Его лицо вызывало ужас. "Надеюсь, у тебя есть для меня нечто важное", сказал Клэр. "Есть", ответил Кэт, кивая остальным членам команды. Портер дремал, сидя на стуле. Данст и Сполдинг сидели с противоположной стороны письменного стола. Старший детектив-инспектор Пирсон стояла, опираясь о стену и грызла ручку, держа ее как сигару. В углу Кэт заметил Савича вместе с парой других констеблей. Она улыбнулась ему, и выражение ее лица словно говорило: "Как хорошо, что вы вернулись". "Ну же", рявкнул Клер. "Портер сказал, что тебя посетило озарение. Мне даже страшно представить, что это может быть". "Они работают вместе?" "Да, я так считаю", ответил Кэт, потирая в виски, будто это могло прогнать усталость. Мы думали, что имеем дело с одиноким серийным похитителем, верно? Именно такими бывают подобные дела, если только речь не идет о торговцах людьми. Один парень, тоже преступление, снова, снова и снова, пока его не поймают. У нас нет оснований считать, что происходит нечто другое, сказал Клер. Если только мы снова не гоняемся за водопадами. Я Кэт нахмурился. «Водопадами, мистер. Просто продолжай. Ладно. У Стилвотера и Персиваля идеальные алиби, начал Роберт, встав в передней части комнаты. Более того, невозможно придумать более железное алиби, чем запись с камеры в полицейском участке в то самое время, когда совершалось преступление. Стилвотер хотел находиться здесь во вторник, чтобы получить его Но не он выбирал время, заметил Солдинг. Его выбрали мы. Могу поспорить, что это было не первое время, которое ему предложили, сказал Кэт. Проверьте, отказывался ли он от других вариантов, настаивая на каком-то определенном. Он хотел находиться здесь в тот момент, когда его сообщник схватил Месси, поскольку знал, что мы обязательно поверим нашим собственным камерам. Значит, ему было известно, что Мейси схватят именно в это время, уточнил Клер. Но кто это сделал? Персиваль? У него также есть алиби. Камеры установленные в его доме? Да, Кэт кивнул. Вы смотрели записи? Конечно, отозвался Портер, не открывая глаза. Я имел нессказанное удовольствие. На мой вкус, разгуливая по дому, он слишком часто засовывал руку в штаны. Но находился дома во время всех трёх похищений. Ты уверен? Покажи мне записи. Нужно взять телефон из хранилища улик. Портер со стоном поднялся на ноги. Подожди много. Всё это лишь предположение, отрезал Клэр. — и пока без доказательств. Мне нужны улики. Кэт Скоро я до них доберусь, пообещал Роберт. Есть ли у нас сведения о возможном знакомстве Стилвотера и Персиваля?» Никаких, ответил Данст. Он вытащил из кармана блокнот, перевернул несколько страниц и снова убрал его. Потом некоторое время изучал свои ногти и не сразу сообразил, что все на него смотрят. О, прошу прощения. У нас нет оснований, что они знакомы. Верно, сказал Кет. Если забыть о том, что их арестовали примерно в одно время, Персеваля обвинили в убийстве Дженни Орурк в ноябре 13-го, Стилвотера в 14-м. «Стил увел Эмили копленный из парка весной 14-го года, пробормотала Пирсон, не выпускавшая из зубов ручку, затем все таки вытащила ее и вытерла рубашку. Именно тогда Персивали освободили. Во всех новостях сообщали о его невиновности. Нет, нет. Мы все тщательно изучили, прервал ее Клэр. Естественно, нас интересовали возможные связи между этими двумя мужчинами, поскольку они совершили похожие преступления. Но нам не удалось отыскать ничего общего: различное воспитание, различные части графства, никаких контактов в социальных сетях, телефонных разговоров, записей видеонаблюдения ничего. Ложный след тогда и такой же ложный теперь. Раньше так и было, сказал Кэт. Я думаю, вы правы. Они не знали друг друга до 14 -го года. Стилвотер увел ребенка из парка, а Персиваля ложно обвинили в убийстве четырнадцатилетней туристки. И эти два случая не имели никакой связи. Но что происходило потом? Потом, переспросил Клэр. Персиваль говорил о группе поддержки, которую посещал как часть терапии для тех, кто пострадал из-за ошибок правосудия, настоящих или вымышленных. Ему советовали посещать группу. Групповую терапию? с усмешкой уточнил суперинтендант. Конечно, нет. Он сам так решил. Эта группа была настоящей занозой в моей заднице. Но ее формировали мы, не сдавался Кэт. В смысле полиция? — Лерки кивнул, но потом покачал головой. Ну, не совсем. Мы обеспечивали помещения и пирожные, но группа являлась благотворительным проектом. А какое она имеет отношение к нашему делу? Возможно, никакого. А возможно, самое непосредственное. Стилвотер также говорил о терапии. Совершенно определённо он посещал какую-то группу, возможно, ту же самую. Подожди минутку, нахмурившись, сказал Клер. Проклятье, не так быстро. Так и было. Я вспомнил. Ублюдок обратился к городским властям и заявил, что мы вели себя с ним как с последним дерьмом, заявил, что являлся добрым самаритянином и пытался сделать все правильно, спасая девочку. Стилвотер хотел, чтобы кто-то заступился за него, и потому начал посещать ту группу. Однажды он созвал репортеров, но результатом этого стал настоящий кошмар, потому что по факту они сфотографировали людей, посещавших анонимную группу. Всё это стало частью шоу, призванного доказать его невиновность, в то время как мы знали, что он просто потерпел неудачу с похищением. Значит, они знали друг друга, подытожил Кэт. Он испытывал облегчение, смешанное с ужасом. Но это еще ничего не значит, возразила Сполдинг, постукивая пальцами по столу. Ту группу посещала дюжина человека, а в следующие годы возникли дюжины таких групп. Они могли не встретиться или просто не познакомиться. Это требует проверки, ответил Клер. Посмотри, есть ли какие-то сведения в архивах. Уже делаю, отозвалась Сполдинг, усаживаясь за компьютер. Роберт собрался продолжить, но тут вернулся Портер. Он держал пакет с телефоном внутри, который передал Кэтту. У него сел аккумулятор, но у нас есть зарядка. Замечательно, сказал Кэт, вытаскивая телефон из пакета. Какой пароль? Попробуй угадать, ответил Портер, и Роберт напечатал «1, 2, 3, 4, 123456. Телефон разблокировался, и Кэт вошел в приложение Nest. Давайте начнем с понедельника, сказал он, изучая историю. Затем просмотрел весь день, переключая камеру всякий раз, когда Персиваль выходил из комнаты. Конни ушла разносить газеты в половине пятого, сказал Осевич. Родители заметили ее исчезновение только утром. Он находился дома весь день, сказал портер. Так оно и было. Персиваль смотрит телевизор в своем неизменном вонючем комбинезоне и бейсболке, запустив одну руку в штаны. Персиваль в вонючем комбинезоне и бейсболке наливает себе один стакан вина за другим. Господи, парень постоянно играет в карманный бильярд, пробормотал Кэт. Он уже собрался перемотать запись дальше, когда Персиваль встал и снова пошел в ванную комнату. Второй раз за 10 минут, заметил Роберт. И мы знаем, что он там не мылся. Мне даже страшно подумать, что он там делал, содрогнувшись, проговорил Портер. Давайте быстрее, рявкнул Клэр. Кэт ждал, глядя, как открывается дверь ванной комнаты. Появляется Персиваль в вонючем комбинезоне и бейсболке, идёт на кухню. Персиваль в вонючем комбинезоне и бейсболке готовит себе сэндвич. Персивал в вонючем комбинезоне и бейсболке сидит на стуле в гостиной. Кэт перемотал запись до 19:43, когда Персивал вышел на кухню и налил себе выпить. Хромая, он подошел к тому же стулу и оставался на нем до 21:13. Потом сходил в ванную комнату и улегся в постель, и ни разу камеры не показали его лицо под козырьком бейсболки. Это ведь он? "Верно", уточнил Портер, наклонившись над плечом Кетта. "Видимо так". "Кто ложится спать в бейсболке?" спросил Клер, вставший с другой стороны от Кетта. "Это Персиваль?» "Не знаю", ответил Роберт, и все трое, щека к щеке, смотрели, как Персивал выключает ночник. "Вот!" Клэр рявкнул так громко, что в ушах у Кетта зазвенело. Перемотай обратно. Старший инспектор так и сделал. Один стоп-кадр за другим, когда Персиваль наклонялся к выключателю. Бейсболка низко надвинута на глаза, одну руку он держал перед лицом, растопырив пальцы, но на секунду, долю секунды, когда приблизился к свету, он поднял голову, чтобы посмотреть, что делает. "О, проклятье", выругался Клер. "Это не Персиваль". He instilled water, добавил Роберт. Лицо напоминало мозаику, но показалось ему знакомым, особенно аккуратно подстриженная бородка. Однако он никак не мог вспомнить его имя. "Сэр", позвала Савич из другого конца комнаты. "Я только что нашла в архиве список той группы терапии. Вы правы, в течение нескольких месяцев в 2014 года, Персевали и Стиллвотер посещали одну и ту же группу". "То еще?» — спросил Кэт, не отрывая глаз от экрана телефона. Он отчаянно пытался вспомнить, кто же это. Той части лица, которую он видел, было недостаточно. Тут длинный список начала она, и довольно много тех, кто не назвал свое имя. Потребуются часы, чтобы всех просеять, но подождите немного. Был человек, который отвечал за группу во время всех собраний, на которых присутствовали Стилвотер и Персиваль. Он из полиции. Внезапно все сошлось. Кэт посмотрел на мужчину в телефоне Персиваля. Теперь он знал, какую фамилию сейчас назовет Савич. Дерьмо, Господню, сказал Роберт. Рэймонд Фиг — доложил Беложелысевич. Он занимался терапией до того, как стал офицером по связям с семьями жертв. А теперь превратился в похитителя, сказал Кэт, указывая на экран. Это он, это Фиг, ублюдка втрое.